Однако задушевные беседы плохо вязались с имиджем, который он отыгрывал в данный момент, и Андрей лишь зыркнул на владельца машины. Аптечка есть? Огнетушитель на месте? Аптечка лежала у заднего стекла, огнетушитель под водительским креслом. У вас просрочена медицинская справка, сказал Журба спокойным деловым тоном. Я обратился к женщине. Выйдите из машины. Она будет отправлена на штрафную стоянку. Но, то есть как? заметался мужчина. Справка это же техосмотр. Вы не имеете права. Он даже сделал какое-то движение, вроде как закрыть собой свои дырявые Жигули, и Журбаре решил считать это провокацией. А вот сейчас на асфальт мордой Да наручники наденем, будут тебе права. Веня, Венечка, как он и ожидал, женщина бросилась к мужу и вцепилась в него крепче всяких наручников. Побелевший Венечка только и отважился безнадежно спросить: может быть, вы меня лучше здесь оштрафуете? Взятку свяжешь, обернулся Журба и грозно шагнул. Да я от тебя! Женщина истерически закричала. Жорба брезгливо отмахнулся, дескать, неохота руки морать. Им с ребятами стоило немалого труда втиснуться в Жигуль в пятером, но наконец дверцы были закрыты и Андрей завел двигатель. Куда ж нам теперь? Обратиться-то? Вновь отважился подать голос водитель. Уже трогаясь с места, Журба выдал в окошко телефонный номер, первый пришедший в голову набор из семи цифр. Он догадывался, что половину мужик просто не расслышит, а остальное из перепугу тут же забудет. Собственно, ржавая копейка была тихвинцем по барабану. Что им с бродками действительно требовалось, так это потренироваться. и проверить себя перед важным делом, предстоявшим еще не завтра и даже не после завтра. Может, они потом в самом деле подкинут развалюху мужику под окошко. Но даже если тот обратится к ментам, я не забегаю, смякнув непорядок. К ноябрю всякий шум уж точно уляжется. На пустынном шоссе, по которому не ходили автобусы, Остали стоять двое растерянных пешеходов. Жёлтая копейка, а за ней оба джипа отъехали десятка на полтора километров и остановились у бетонной площадки, с которой открывался отличный вид на малахитовые озёра. Собирались переодеваться. Учитывая все обстоятельства, ехать в город лучше было всё же в цивильном. Однако с переодеванием пришлось повременить. Шоссе здесь сделало крутой поворот, и дозорный, выставленный на дороге, вскоре подал сигнал. Жорба вышел с биноклем и в восторге матюкнулся, хлопнув себя по бедру. Вот с чего надо было начинать, а не с паршивой копейки. По шоссе к повороту приближалась новенькая серая Нива. Снегирёв, как он сам объяснял потом Стаське, был небольшой любитель брать в машину попутчиков. Ещё наверсёся на неприятного человека. Да и случаи разные происходят. Однако вид этих двоих, потрясённые, беспомощно жавшихся друг дружке на обочине идеально ровной пустынной бетонке, заставил его тормознуть, ещё прежде чем женщина подняла руку, нерешительно голосуя. Что случилось? останавливаясь и открыв дверцу, спросил Алексей. У мужчины дрожали губы от пережитого унижения. Вы понимаете, все в бронежилетах с автоматами принялась сбивчиво рассказывать его жена. Не то милиция, не то военный патруль, кто же их сейчас разберёт? решительные такие говорят справка просрочена машину на штрафную стоянку даже не сказали куда на вени чуть наручники не надели